Глава 12. Луна. Я не хочу ничего больше, чем избегать места жительства Коулов, пока не вернусь в Полацский. Но я не могу отказать Розе. В её защиту скажу, что в сообщении она подчеркнула, что на это не будет дома. Я чувствую себя дурацки благодарной. Единственной просьбой Розы было, чтобы я принесла блокнот и ручку. Я оказалась у её двери в 6 вечера. размышляя с Поппи или Найт, а потом напомнила себе, что меня не должно это волновать. Лев проводил меня в спальню Розы наверху. Весь особняк Коулов был данью южному и мягкому. Мебель с классической обивкой, окрашенная в цвет хаки или бежевый, железные и хрустальные люстры, коллекция старинных гончарных изделий и плёш покрывающей наружные стены. Когда я двинулась дальше по просторному коридору, мимо меня прошла медсестра. Быстро сбежала вниз по лестнице и стала рыться в своей сумке. Мое сердце сжалось от боли. Интересно, как это может быть просто работа и для некоторых людей, людей, которые в ответе за наши хрупкие жизни. Я приоткрыла дверь комнаты. Роза, похожая на смерть, сидела на кровати. Я сделала шаг назад, проглатывая её измождённый образ, и прислонилась к стене. Я видела её в канун Рождества, на само Рождество, но тогда она была в роскошных платьях и хорошо сшитых пальто, которые скрывали то, насколько худой она была. Её щёки впали, глаза обрамлены тёмными синяками. Она указала на меня костлявым пальцем, держа в руке салфетку. Моя милая девочка, Она улыбнулась сквозь боль. Я осторожно вошла в её королевство, заставляя себя лучезарно улыбаться в ответ. Я была так погружена в своё собственное горе, что даже не задумывалась над тем, с чем столкнулся Найт в моё отсутствие. Его мать умирает. Это глупая, ужасная правда. Роза похлопала по краю кровати, и я села туда, не отводя взгляда от неё. аппараты подключённые к ней на тумбочке тревожные кнопки на стене у вас есть медсестра захотелось закричать мне зарыдать и броситься к ней в руки у вас никогда не было медсестры но я скорее умру чем усложню всё для неё как вы спросила я вместо этого кажется у меня менопауза она посмотрела наверх Слезы начали собираться у нее на глазах. Я не знаю, что делать, что сказать. Я не ожидала, что она скажет это. Глупо и эгоистично с моей стороны. Я подумала, что она хочет поговорить со мной о Найти, о наших явно напряженных отношениях. Я слишком молода для мини-паузы. Роза не из тех, кто жалеет себя. Она никогда не жаловалась на свою болезнь. Поэтому я и удивилась, что менопауза стала переломным моментом. Я вложила свою руку в её, сжала. Это нормально. Это ведь так. Дин знает. Она вздрогнула, кивая и вытирая слёзы изодранной салфеткой, оставляя кусочки на влажном лице. Да, но я не говорю с ним об этом. Я ни с кем не говорю о таких вещах. Я сильная для своих мальчиков, но иногда она прикусила нижнюю губу, зубы дрожали в такт её рыданиям. Иногда мне нужно высказаться. Вы всегда можете высказаться мне. Я собрала все силы, которые у меня только есть, лишь бы не заплакать. Скажите, чем я могу помочь? Я была так зла, что даже не подозревала, что могу быть такой. Я хочу, чтобы Роза поправилась, хотя очевидно, что она не может. Она всегда останется для меня другой, как когда она забирала Найта и меня из песочницы, вытаскивала меня из его дуростей и из рук отца. Она дарила мне особые издания своих любимых книг на дни рождения. Количество книг всегда равнялось моему возрасту, потому что знала, что я ценю её литературный вкус. Когда я повзрослела и поняла, что понятия не имею, что мне делать с волосами, Анна и Эмилия, мать Вона, научили меня заплетать косы, потому что понимали, насколько сильно я не люблю встречаться с незнакомцами. Когда она рисовала седи и всё взяла на себя, Роза всё равно приходила заплетать мои волосы каждые несколько недель, просто чтобы повидаться со мной. Гавайский твист или колосок, спрашивала она, Я всегда выбирала колосок. Отлично, девочка, потому что это единственное, что я умею. Луна теперь Роза держала мою руку. Она смотрит на наши сплетённые пальцы, как будто пытается запечатлеть картинку, пока не стало слишком поздно. Я попыталась остановить дрожь в теле и слёзы, которые требовали выхода наружу. Почему родители не сказали, что всё настолько плохо? Но, конечно, они этого не сделали бы. Я ведь была так занята на своём Я-острове, что даже не удосуживалась отплывать на другие территории и проверять их. Но почему я не позвонила? Почему я не сделала большего? Я не знаю, сколько мне осталось, призналась она. И мне нужна твоя помощь в некоторых критических моментах. Я уже возненавидела то, как это звучит, потому что знаю, неважно, что она попросит, это разобьёт моё сердце, и я всё равно сделаю это в обязательном порядке. Потому что она не разыгрывает драму. Она умирает. Я кивнула. Мне надо, чтобы ты была здесь с Найтом, даже когда он оттолкнёт тебя. А он оттолкнет тебя, он сделает все, что в его силах, лишь бы ты не видела его сломленным. А он сломается в необычной манере, как и все, что он делает. Она усмехнулась своими словами. Да. Я поглаживала большим пальцем ее руку в зад и вперед. Это было легко. Даже если он оттолкнет меня, даже если откажет. Я всегда буду здесь для него, когда время придёт, сказала она, перевернув мою руку и задумчиво уставившись на мою ладонь. Я хочу, чтобы ты дала ему и льву кое-что очень важное. Кое-что, что я хочу, чтобы мы сделали вместе. Работа оплачиваемая, конечно. У нас мало времени. Это потребует от тебя твоих письменных навыков. письменных. Ты же писатель, не так ли? она усмехнулась. Я хочу быть им, но не знаю, есть ли это во мне. Но лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не исполнить просьбу Розы. Что угодно, подчеркнула я. Я сделаю всё для вас. Для этого потребуется письмо туда и обратно. У нас не так много времени. Это будет большая работа. Это помешает твоей учёбе. Выражение её лица стало мрачным. Всё что угодно. Всё что угодно. Я зажмурилась и покачала головой. Чёрт с ней с этой учёбой. Что ещё? Расскажите мне, пожалуйста, я сделаю всё. Моя последняя просьба несколько спорная, но тем не менее очень важная. Я хочу, чтобы ты сделала для меня кое-что важное, Луна, кое-что, чего я не могу просить у своих сыновей по понятным причинам. Но если это желание не будет выполнено, то это разобьёт мне сердце. Моё сердце сейчас взорвётся. Я задержала дыхание. Я хочу, чтобы ты убедила Дина двигаться дальше. Он слишком молод, чтобы не испытывать любви снова. он слишком красивый внутри и снаружи, чтобы его не любили. Я знаю своего мужа. Он хочет быть мучеником, доказать, что ему важно, что я была есть я. Она кашлянула, её голос напрягся. Единственный человек для него. Но этого титула я никогда не требовала. Я знаю, что его любовь ко мне как большой взрыв Но я не против, чтобы он обосновался на другой планете в конце концов. Ему надо двигаться вперёд, Луна. Я ошеломлённо моргнула. До сих пор я соглашалась делать вещи, которые зависели от меня. Я могу выполнить этот таинственный писательский проект, даже если мне придётся провести кучу бессонных ночей и бросить учёбу. Я соглашусь быть рядом с Найтом, даже если он унизит меня и будет сопротивляться моим попыткам исправить ситуацию. Но как я могу убедить своего крёстного отца, лучшего друга моего папы, снова влюбиться после потери его жены? Роза заметила сомнение на моём лице и подняла мою руку к своему бьющемуся сердцу. Оно билось очень медленно. Я почти не ощущала пульса. Это очень просто, на самом деле. Я знаю способ. Бери свой блокнот. Я собираюсь дать тебе все шаги того, как это произойдет. Я достала блокнот и ручку в виде морского конька и начала писать. Ты идешь, святая луна. Им не действительно все равно, что ты лучше бы содрала шкуру у живого слона. Дело в том, что надо заявление. Дарья встряхнула пышные светлые волосы и нанесла ещё один слой блеска для губ перед моим зеркалом. Новый год для меня ад, особенно когда он празднуется на крутой вечеринке. Начнём с того, что я всё ещё шокирована присутствием Дарьи в моём доме, в моей комнате. Мы с ней никогда не были близки. Я слишком стеснялась, чтобы попытаться. Она слишком раздражалась на мои странности, чтобы понять. Мы достигли своего рода взаимопонимания только когда она переехала, но я всё равно крутилась около неё, как возле магического единорога, с равной смесью страха и уважения. Юху, команда Дарьи. Эйпрел вскинула кулак вверх в Скайпе на экране монитора моего Макбука. Кажется нереальным иметь двух настоящих подруг. Не то чтобы они заполняли дыру, которую она оставила после себя. Это другой вид дружбы. Менее интенсивный, но все равно интересный. Итак, каков план? Эйприл наклонилась вперед, преследуя взглядом бегающую в моей комнате Дарью. Не могу винить ее. Некоторые девушки рождены управлять миром. Да более очевидно, что Дарья одна из них. Дарья плюхнулась в кресло перед MacBook-ом. Мы идем на вечеринку. Найт увидит Луну, выглядящую на миллион баксов, и бросит английскую девку. Это не хорошо, подчеркнула я, разглаживая красное облегающее платье, которое дала мне Дарье и настояла на том, чтобы я его надела. О, Маркс, а кто говорил, что надо быть хорошей? Дарье посмотрела на меня с ужасом. Какая посредственная цель в жизни? Эйприл подняла два больших пальца вверх, кивая. Да, чувак, это ципочка твоя бывшая девушка. Ты не должен её защищать. Почему вы двое расстались, кстати? Ты никогда не говорила. Расстались? Дарья приподняла идеально выщипанную бровь. Нет, нет, нет, нет. Я абсолютно забыла, что сказала ей, приложила ту маленькую ложь, чтобы скрыть тот факт, что когда я приехала в Полацский, то была в глубокой эмоциональной яме. Дарья повернула голову в мою сторону, скривив похлые губы. Я подумала над тем, чтобы показать Эйприл, что Дарья не знает. Дарья поняла бы, она бы не сдала меня, но лгать Эйприл тоже не хорошо. Сейчас она моя подруга. Мне жаль, показала я, опустив плечи. Мне и правда было очень жаль. Эйприл покачала головой. Все норм, мы поговорим об этом, когда вернемся в универ. Не пуха не пера, Лу. Я постараюсь. О, Лу, ей при улыбнулась, когда я почти закрыла MacBook. Ты больше не та девушка, которую я встретила, когда приехала в Апалачский. Ты намного сильнее. Убедись, что он тоже в курсе. Пляжный домик, где Дарья устроила вечеринку, принадлежал одному из её богатых друзей и располагался на пляже Хантингтон. Владельцами являются два архитектора, которые по полгода живут в Европе. Он выглядит как сложный аквариум. Полы и стены сделаны полностью из стекла. Вы можете видеть белый песок и спокойный океан прямо под ногами. Гостиная, огромная и наполовину пустая, располагается на белой палубе с кристальными перилами. Единственным доказательством того, что здесь жили люди, был второй этаж, который я заметила, когда мы подъезжали на парковку. Там была расставлена какая-то мебель. Кто может жить в таком доме? Стефани завизжала Дарья, обнимая девушку, которая была похожа на её темно-волосую копию. Они держались друг за друга так, будто до этого не виделись век. Дарья познакомила нас и сказала Стефани: которая подчеркнула, что её имя пишется с двумя н. Почему богатые люди не могут взять нормальные имена? Что я не могу говорить, но всё слышу и пишу, отмахиваясь так, будто это не проблема. Стефани отнеслась к этому абсолютно нормально. Это определённо было хорошо. Где пен? спросила я Дарью, когда она направилась к столу, где начала расставлять напитки. Она поправила блестящие волосы фирменным движением. О, примеряет свадебный костюм со своими друзьями в Нью-Йорке. Он воспринимает всю эту свадебную подготовку слишком серьёзно. Она закатила глаза, смеясь. А ты? Я запаниковала. Нам стоит отдать должное родителям. Они дали нам хороший пример того, как должны выглядеть успешные и счастливые браки. Дарья пожала плечами, наливая шампанское в высокие тонкие бокалы с такой точностью, которая заставляет вздрогнуть. Я воспринимаю брак серьёзно, свадьбу не так сильно. Я взглядом искала подсказки на её лице. Дарья совершенно материалистка, поэтому я удивилась, услышав это. Она положила пустую бутылку шампанского на стол, открывая новую. Смотри. Она повернулась ко мне. Когда ты находишь своего единственного, то все остальные детали размываются. Я не знаю, что я хочу надеть на свадьбу с ним. Я не знаю, как должны выглядеть мои волосы или сколько гостей я хочу пригласить. Хочу ли я свадьбу на пляже или в крутом отеле, а может, тайны сбежать в Вегас. Но всё, в чём я уверена, это то, что я хочу быть с Паном. Каждый час, каждый день, каждый год. И этого мне достаточно. Этого более чем достаточно. Это всё. Ты разве не чувствуешь то же самое к Найту? Она приподняла голову. Я уже не так уверена. Наши отношения слишком запутанны. Он разрывается на части между ситуацией со своей матерью и тем, что я с кем-то спала. А я изо всех сил стараюсь стать нормальной, вылетев из родительского гнезда с подбитыми крыльями и потрёпанными перьями. С нами слишком многое произошло. Общение определенно было не самое сильное нашей стороной в последние дни. Час спустя место было полностью забито людьми. Вон, пришедший с компанией друзей художников, спрятался в углу комнаты. Они выглядели старше и ужасно по-светски. Найт вошел рука об руку с Поппи. На ней было канареечно-желтое мини-платье. Она мило улыбалась. Они о чём-то болтали и смеялись. Они кажутся счастливыми. По-настоящему счастливыми. Не знаю, что произошло между тем днём в приюте перед Рождеством и сегодня, но чтобы это ни было, кажется, они преодолели это. Преодолели меня. Может, мне и не надо будет выполнять желание Розы. Может, Поппи будет рядом, чтобы собрать осколки, и мне не придётся этого делать. Не смотри на него и определенно не здороваюсь. Яростно предупредила меня Дарья, когда заметила, что я наблюдаю. Я сжала бокал шампанским и посмотрела на стену. Это не я. Я не так, кто играет в игры. С другой стороны, Дарья сейчас помолвлена с парнем, который когда-то пообещал разрушить ее жизнь и ненавидел ее, а сейчас обожает даже землю, по которой проходят ее каблуки. А я патологическая одиночка. Она определённо знает, что делать, так что я могу научиться паре приёмов. Время тянется. Музыка играет. Когда стало понятно, что на этой поппе не собираются признавать нашего существования, так как они вращаются в своей собственной вселенной. Дарья потащила меня на танцпол, чтобы расстряхстесь немного. Была уже почти полночь. И острое чувство скользящего времени обросшилось на меня. План не сработал. Пожаловалась я Дарье, пока она дергалась около моего бедра, раскачивая головой вперед и назад под песню Лил Вейна Лоли Поп. Я чувствую себя разбитой золушкой. Моя карета скоро превратится в тыкву. Только вот это не сказка, а ночной кошмар на Хэллоуин. Ненавижу то, что Найт может заметить то, что я сказала, если захочет. Даже через комнату. Милая, заставить парня ревновать – это как получить красивую задницу. Тебе придется упорно работать. Она отмахнулась от меня, вертясь на месте и потягивая шампанское. Дела и вид, что тебе все равно. Но мне не все равно. Пф, я знаю. Это так ужасно, да? Парни говнюки. Мы танцевали до тех пор, пока мои ноги не заболели в огонье, угрожая отвалиться. Казалось, что вся вечеринка вышла на палубу для десятисекундного обратного отчёта до следующего года. Все смотрели в тёмное небо, усыпанное звёздами, держа в руках напитки. К своему ужасу я поняла, что все, кроме меня и Дарьи, обнимали кого-то значимого в своей жизни, кого-то, кого они могут поцеловать. Иисус Христос. Как я не заметила этого раньше? Мы выглядим такими жалкими. Ладно, не Дарье. У Дарье есть знаменитый жених с большими планами на высшую лигу в будущем, с обручальным кольцом и девушкой, из-за которой он готов убивать. Да, это звучит как классическая моя проблема. Я заметила на этой иппод стоящими в дальнем углу. Его голова наклонена, а она что-то шепчет ему на ухо. Дрожь пробежала по моему позвоночнику, как землетрясение. Обратный отсчёт начался. А я не могу не пялиться на них, хотя знаю, что нужно перестать, что весь смысл в том, чтобы показать наито, что мне всё равно. 10. Смотри на меня, Луна, не на них. Дарья щёлкнула пальцами перед моим лицом. 9. Господи, святая Лу. Он хочет, чтобы ты так реагировала. 8. Луна. 7. Луна. 6. Не заставляй меня делать что-то безумное. 5. Чёрт, ты прощай андроида. 4. Последнее предупреждение, Рексред. 3. Ты сама напросилась. 2. Хотя мне всегда было интересно узнать. 1. у меня не было времени, чтобы поймать наита, который опускал голову, чтобы поцеловать Поппи. Дарья сжала мой подбородок, наклонила голову в сторону и прижалась губами ко мне, когда вокруг раздались крики и хлопки. Фейерверки взрываются в воздухе и в моём желудке. Её мягкие тёплые губы столкнулись с моими. Аромат арбузного блеска для губ попал ко мне в рот. Я застонала, Мне привычно целовать податливую девушку. И вообще целовать. Единственные парни, которых я когда-либо целовала, были Найт и Джош. И Вон, наверное, если это считается. Господи, почему я не прекращаю это? Я позволяю Дарье углубить наш поцелуй. Мои веки дрожат в такт нашей собственной музыке. Она ощущается удивительно хорошо, и не только физически, чего я в принципе ожидала. Когда её язык скользнул в мой рот, я поняла, что все крики и возгласы из-за нас. Мы собрали толпу. Дарья всегда собирает толпу. Только вот сегодня она решила поставить и меня под блеск софитов, чтобы что-то доказать. Я ответила ей, исследуя языком её рот, содрогаясь от того, насколько горячим и сладким был этот поцелуй. Я поняла, что изменилось. Я больше не та девочка, которая пряталась за родителями Найта и Воном. У меня есть желания. Я реальна. Я цельная. С или без, знаете, я целый человек. Дарья переключила внимание от Найта. Моё внимание от Найта. Я обратила его на меня. Гениальный ход, если бы я реально задумалась об этом. Может быть, поэтому я поглаживала её по щеке, когда наши языки танцевали вместе. Глаза были закрыты. Мы чувствовали улыбку друг друга. Улыбку, которая заменяет тысячу слов, которые мы никогда не говорили друг другу. Спасибо за то, что прикрыла. Спасибо за вечер. Спасибо за то, что ты такая прекрасная, сумасшедшая и беспощадная. Ну всё, шоу окончено. Проворчал хриплый голос, и я почувствовала, как меня потянули за ткань платья. Мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, что это Найт. Дарья улыбнулась мне, приподнимая бровь, и, как бы говоря: "Я же говорила". Её губы припухли и порозовели. Идеальные волосы растрепались в сексуальном беспорядке. Господи, мы реально целовались. Я всё ещё ощущаю тяжесть на веках и пульс, танцующий на губах. Я стряхнула руку Найт, обняв Дарью. Она пискнула в моих руках и издала смешок. Это дружба, а не какой-то глупый момент ради парня. Найт снова попытался достать меня. "Луна", прошепял он. "О, ради всего святого". Дарья закатила глаза. "Не всё же о тебе, Коул, хотя догадываюсь, что наша Луна больше не святая". Ха. Дарья подмигнула, игнорируя смертельный взгляд Поппи, которым та пыталась заколоть её. Как будто Дарья вколола мне часть личности вместе с поцелуем. А может быть, это адреналин или алкоголь, или внимание и то, как Найт выставлял на показ свою девушку передо мной, не позволяя двигаться дальше. Но, вероятно, всё вышеперечисленное заставило меня сделать то, что я сделала. Я закатила глаза, открыла рот и выплюнула слова прямо перед всеми. Ты мне не начальник и даже не коллега, и даже не работодатель, едва знакомый. Безжалостная улыбка расцвела на моих губах. Дарья в шоке вздохнула. Найд сделал шаг назад, боль была написана на его прекрасном лице. Большинство тусовавшихся не знают, что я не могу говорить. Не понимают значения того, что я только что сделала, поэтому они просто смотрели, готовясь к пролитию крови. Когда ты стала такой сукой? Найт сузил глаза. Наконец-то. Наконец-то мы делаем то, что должны были сделать уже давно. Разбираемся с эмоциями, выпускаем злость, отчаяние, похоть. Перестаём ходить вокруг да около, делая вид, что ничего не происходит, хотя происходит многое. Мы влюбились. Мы испытывали страсть. Мы потеряли доверие друг друга. Я охмельнулась покровительственно, так как он сам научил меня, когда я уходила. Я показала ему средний палец, не глядя назад, чтобы посмотреть на реакцию. Когда ты сам сделал меня такой. НДЖК